Глава 11. В кабинете сидел господин почтенного возраста, с которым Дарону довольно быстро удалось отыскать общий язык. Спрашивал Блэкстоун исключительно по делу. Его интересовало, где в округе можно найти толковых работников, которые не сдерут за свои услуги лишку, да к тому же не побоятся поехать в гиблые земли. Вы наверняка слыхали о городе Баррате, сказал трактирщик. Слышал, согласился Дарон. Именно этому бароту как раз и принадлежали теперь бывшие земли графства, старые владения отца. Недавно он уволил целую бригаду. Они искали в городе работу, но барот успел создать им дурную репутацию. А как по мне, ребята они толковые. Вот только все выроды боятся связываться с господином баротом. Мне нет дела до общественного мнения. И барота я точно не боюсь. Где их можно найти? Нетерпеливо спросил Блэкстоун. Кажется, они подрабатывают при храме Трёхликого, что в пяти милях от нашего города. Только один настоятель их и пожалел. Даррен, знающий земли западного края с юности, отлично помнил, где расположен данный храм. Это ведь по пути в Тирхау. Нужно лишь немного отъехать с главной дороги. Какое удачное совпадение. Благодарю за информацию, вы мне очень помогли. Он положил на стол трактирщика серебряный пятак. Не стоит. С улыбкой отодвинул деньги мужчина. Лучше приходите к нам ещё. Я всегда рад постоянным клиентам. Обязательно приду, когда в следующий раз буду в Ирвуде. У вас отличный повар да и обслуживание что надо. Обещал на прощание Даран. Поведав виду что выяснил у трактирщика, Даран помог ей взобраться на лошадь. Девушка пыталась спросить о его планах, но он и сам не мог толком объяснить, зачем хотел найти именно этих уволенных парней. Имя Горди Баррата вызывало у него неоднозначные чувства, по большей части негативные. Когда-то этот господин купил земли отца по цене в несколько раз меньше, чем они стоили на самом деле, но каким-то образом сумел заработать на них немалое состояние. Да и земли других поместий ему удалось забрать у владельцев без особых проблем. Лишь Терхол чудесным образом остался в собственности хозяйки. К облегчению дарана. Он вовсе не горевал по фамильным землям. Ему требовался доступ в один единственный замок. "Кажется, мы с ними можем помочь друг другу", только и сказал он. "Поговорим, а дальше будет видно, что делать". "Но почему барон их всё-таки выгнал? Вдруг они что-то украли?" "Там мы спросим". Даран пришпорил лошадь, не желая строить догадки. Дорога до храма заняла минут сорок. Совсем скоро они уже поднимались по широким каменным ступеням, ведущим к открытым дверям. Дарану приходилось бывать в этом храме трёхликовый и раньше, а ещё именно здесь, насколько он знал, когда-то венчались его родители. Местность вызвала некоторую ностальгию по прошлому, хотя в целом он вовсе не считал себя сентиментальным. Даран помнил высокие пышные сосны, окружающие храм. Во времена его юности они были точно такими же, как и сейчас. И холмы, покрытые изумрудным бархатом весенней травы, что начинались за зданием, он не раз скакал по ним на лошади. Удивительно, что древний храм выстоял во время нападения иранхов, как и многие другие. Это было настоящее чудо, знак свыше. Над центральным проходом, вымощенным шлифованным камнем, горели многочисленные магические светильники, отбрасывая на белый сводчатый потолок причудливые полосы теней. По бокам темнели ряды деревянных скамей для прихожан. Но в этот момент посетители напрочь отсутствовали. Дорожка вела к алтарю с изображением трёхликого, за которым имелась потайная дверь. Пока Аделина нерешительно оставалась около входа, Даран прошёл вперёд, оглядываясь по сторонам. Есть тут кто-нибудь? позвал он, стараясь сильно не шуметь, дабы не нарушить величавую тишину этого места. К нему вышел пожилой мужчина в традиционной темно синей сутане. Настоятель Мариус, вспомнил Даран именно настоятеля. Вы искали именно меня? настороженно спросил старик. Даран не совсем понимал, с чего вдруг такие подозрения. Говорят, у вас находятся люди, что раньше работали на горде Баррата. Решил он сразу перейти к делу. Ты кто такой? Будто и не слышал настоятель предыдущих слов. При этом его глаза округлились, и в них застыл леденящий ужас. Кто ты? Меня зовут Даррен Блэкстоун. Я чувствую в тебе, тьму. лучше тебе уйти отсюда, зашептал Мариус. Даррен помотал головой, прогоняя нелепые мысли. Настоятель, я обычный человек. Проклятый Внезапно расхохотался старик и своды храма, зловещим эхом разнесли смех, похожий на смех сумасшедшего. Клейменный тьмой. «Марио, сочнитесь же". Не выдержав, схватился Даррен за плечи старика, слегка его встряхнув. "Географ Блэкстоун, и мне надо с вами поговорить. Что такого мог почувствовать этот священнослужитель?" Даран и сам осознавал свой недуг, но не думал, что тьма уже стремится наружу выходит, осталось совсем мало времени. Он и сам ощущал, как сейчас внутри него словно борются разные сущности, а с собой даже нет амулета-блокатора. От слов Мариуса тайная часть его души заметалась и искала выход в тумане мыслей, захватывая разум. Неожиданно до его руки кто-то осторожно дотронулся, и тёмная сущность испуганно скрылась в потаённых уголках сознания, словно змея в норе, оставив после себя лишь слабость. Граф Блэкстоун. Зачарованно повторил настоятель. А что вообще случилось? У меня неожиданно закружилась голова. Всё в порядке. Выдохнул Даран, поняв, что худшее уже позади. Он обернулся, заметив за спиной ошарашенную Аделину. Именно её прикосновение загнало тьму в дальние уголки его сущности. Вы что-то спрашивали? Окончательно очнулся Мариус. Да, я хотел узнать о ваших новых работниках. Постарался Дарн успокоиться. В городе мне сказали, что они сейчас здесь. Имеете в виду бригаду Норберта? Так они сейчас в трапезной. Постойте, вы ведь явились не от Горди Барата? Прищурился старик. Нет, мне самому нужны наёмные работники на новую лесопилку, покачал головой Дарн. Понятно. Я покажу дорогу. Мариус поманил за собой Дарина и Аделину, продолжив на ходу говорить. Я отправлял прошение королю Риланду, и он выделил средства на восстановление старой лечебницы при храме. Осталось совсем немного, буквально пару дней и отделка будет закончена. Я бы и рад им помочь, но больше у меня нет для них никакой работы. Максимум, могу оставить двоих, троих, а их почти двадцать человек. И каковы они в деле? У меня не было на них нареканий. Всё сделали качественно и в срок. Пожал плечами настоятель. Дарна удовлетворённо кивнул. Он старался не вспоминать о том, что было несколько минут назад, но мысли всё равно крутились в голове. Что подумала о нём Моделин? И как теперь перед ней объясняться? Но ведь ему и самому нужно проверить теорию касательно её способностей. Неужели Дарв Вивиан передался и внучке? Вот только действует противоположно. И вовсе не во вред она с лёгкостью успокоила тьму. За этими раздумьями Дарон даже не понял, что они уже добрались до трапезной, где как раз заканчивали обедать работяги. Среди них оказались люди совершенно разных возрастов: от восемнадцатилетних парней до зрелых мужчин, у которых наверняка уже и внуки имелись. Да и выглядели они все по-разному. Один худой длинный, как жердь, горлопанистый, другой тихий, добродушный толстячок. третий краснощёкий крепыш. В общем, обычные люди, каких всегда можно встретить в народе, сплочённые желанием хоть что-то заработать и довольно организованные. На столах Даран не заметил ни одной бутыли, только пустые тарелки до да кружки из-под морса, которые собирал дежурный. Лайт, подойди сюда, подозвал Мариус плотного мужчину с заметной сединой в кудрявых волосах. Граф Блэкстоун хочет с тобой поговорить. Что-то случилось, насторожился тот. Это по поводу работы. Дарина, что делать мне? спросила Аделина, опасаясь оставаться в обществе такого количества мужчин. Они посматривали на неё с любопытством, кто-то даже испустил шуточку. Вас этот разговор тоже касается. Коснулся Дарин её руки. «Проклятие, как же хочется трогать её ещё и ещё. И дело даже не в магии. Они втроём вышли за территорию храма к лечебнице. Лойд Норберт к вашим услугам. Насмешливо склонил голову бригадир. «Уж извините, не знаю, как общаться с графом. Я человек простой". "Зови меня господин Блэкстоун. Это Аделина Фетчер, мой деловой партнёр". Даррен сглотнул, произнося фамилию Слейда, которую Аделина просила при ней даже не вспоминать. Но того требовали обстоятельства. "Мариус, сказал, у вас есть какая-то работа. Постоянная работа" чуть понизил голос дарен для доказательства серьёзности намерений мы собираемся в ближайшем будущем построить лесопилку и поставить производство на поток «Чувствую, вы что-то не договариваете догадался норберт есть два нюанса согласился Блэкстоун. во-первых, это территория тирхала вы наверняка слышали об этом поместье гиблые земли нам к ним не привыкать а что второе Расскажите, что произошло между вами и Горды Баратом. Только правду. Я должен знать, кого приглашаю на работу. Что случилось? Почесал голову мужчина. Вы всё равно не поверите. Почему же? Стоит попробовать. В общем, мы вкалывали на Барата несколько месяцев. Среди работяг давно ходили слухи, что на его землях пропадают люди. Но управляющий говорил, что они увольнялись сами. Да мы и особо не спрашивали. Норберт перевёл дух. Мы редко общались с другими бригадами. У нас были разные участки. На землях Баррат за работниками присматривают несколько человек. Иногда он сам объезжает владения на лошади. Очень любопытно. Однажды нам недоплатили приличную сумму. Двое наших парней не выдержали и поехали разбираться, но так и не вернулись. Я в то время был в отъезде. Жена заболела, лишь по возвращении узнал новости. И тогда я с помощниками сам отправился к хозяину. Мне удалось попасть к нему в дом, пришлось пойти на хитрость. Он рассказал, что рассчитался с теми двумя, и они уехали. А что было на самом деле, напряжённо поинтересовался Даран. Я отлично знал Гаэля. Раньше он жил по соседству от меня. Он копил на новый дом и никак не мог не вернуться. Я потребовал сказать правду. но Намбарат усмехнулся и велел возвращаться на работу. И вот тогда я не выдержал. Схватил его за камзол. Мы с ним крепко сцепились. Меня остановили охранники, избили и бросили в подвал. Но у ворот ждали Финли, Корбин и другие, хозяин об этом знал. Потому через несколько часов меня просто вышвырнули на улицу. Нас всех уволили. И ещё передали, чтобы не совались к дознавателям, иначе сильно пожалеем. И что? Вы и правда никому ничего не сказали? Лойд Норберт слегка замялся. Я поехал в Ирвуд, в сыска, но надо мной лишь посмеялись. У горди барры давно все куплены, даже сам префект. Да уж. Я и не думал, что всё так запущено». Норберт пожал плечами, а Даран переглянулся с Аделиной. Думаю, нам стоит взять их. Что скажете? Согласна, но этот горди. Поговорим позже. Остановил её Дарн, затем повернулся к работнику. На днях жду вас в тирхале, обсудим все условия. По поводу денег можете не переживать, не обижу. Но и требовать буду немало. Решим вопросы с обустройством пригласим остальных. Да мы к труду привыкшие. Вы не пожалеете, господин Блэкстоун». У меня порядок строгий. Парни знают, что им светит за нарушение. Даже заулыбался улыбался Уолит. Тогда я приеду вместе с Финли. Он мой заместитель. Очень на это надеюсь. Близился вечер, настала пора возвращаться в замок. Даррен знал, что разговор с Эдолиной неизбежен, Не сегодня, так завтра. Если поведение Мариуса ещё можно списать на стариковское помешательство, То исчезновение людей на соседних землях вызывало недоумение даже у самого Блэкстоуна, а тому Аделине наверняка возникнут и другие вопросы. Большая часть дороги Аделина просто молчала. Ей требовалось обдумать всё то, что она увидела перед тем в храме. Мало того, ещё и почувствовала нечто странное. В тот момент в ней словно всколыхнулась неведомая магическая сила, которая сильно напугала. Интересно, что это было? Конечно, она радовалась, что Дарана быстро удалось найти работников. Рассказ Норберта её убедил, хотя перед тем, как и отнеслась к предложению Блэкстоуна с неким сомнением. Но после разговора с бригадиром на душе было неспокойно. Что на самом деле происходит на соседних землях? И кого представляет собой присловутый Горд, о котором знает вся округа? Здорово же он всех тут напугал, а других напротив, подкупил. Дарина, почему ваш отец продал своё родовое поместье? Решилась она спросить, когда они уже подъезжали к Тирхолу. Не хотел тут жить, отозвался генерал, который думал о чём-то своём. Выходит, именно Барет сейчас владеет вашими землями. Я воспринимаю это как непреложный факт. Те земли никогда не были моими. Много лет назад вся семья перебралась в Дартанг. Ваши родители до сих пор живы? Мать жива, А отец, повернулась Аделина. Отец, смотрите, скоро наш поворот, указал Даран вперёд при лошадь. Аделина ощутила его нежелание обсуждать эту тему. Удары на Блэкстоуна явственно имелось много секретов, которые он не спешил раскрывать. Неужели его поиски связаны с отцом? Семейные тайны, но причём здесь её замок? И что происходит с ним самим? Она не выдержала и ускорила лошадь, догоняя Дарана. Скажите, а ваша тьма это последствия войны с ранхами? Она осталась в вас навсегда? довольно резко спросила Аделина, решив прояснить для себя хоть что-то. Только не надо говорить, что мне лишь показалось. Вам не показалось. Натянуто улыбнулся он. Но война здесь ни при чём. Причины моего необычного состояния совершенно иные». Не хотите мне рассказывать? Возможно. Тогда в храме я почувствовала прилив необычной магии. Она тоже как-то связана с тьмой? Не отставала Аделина, переходя допустимые границы, которые старательно все эти дни очерчивала для себя. Я ведь говорил, что ваша магия вовсе не бытовая. Вы маг-резонатор. Это ещё кто? Удивлённо спросила Аделина человек, который охватывает своей магией невидимые большинству материи, такие как тьма. Мало того, может изменять их амплитуду. Например, успокоить выбросы тьмы, снизить их силу или или усилить, выдохнула Аделина, находясь в замешательстве. Даран неохотно кивнул и добавил: "Но для этого нужны определенные обстоятельства. Вы знали про такой вид магии и раньше, Даран?" Вы ведь хотели со мной позаниматься. Вы имели в виду практику с выборсами тьмы? Вы очень проницательны. Предлагаете тренироваться на вас? Сыронизировала она, хотя самой было вовсе не до смеха. Разговоры о тьме всегда её пугали. Если захотите. ладно, посмотрим. призадумалась она. Новая информация вызывала некий диссонанс с реальностью, с которой она привыкла считаться. Неужели её дар настолько редкий, что даже чародей, проверявший её способности, не смог его определить? Или же магия проснулась только сейчас при наличии рядом источника силовых возмущений? Увидимся утром, сказал Даррен, когда они оказались дома. Спасибо за поездку. Я чудесно провела время, смущённо выдала она. «Не за что. Мы сделали много полезных дел. Верно. Пожалуй, пойду к себе. Увидимся утром. Подмигнул он на прощание. Его слова несколько расстроили Аделину. Несмотря на небольшие разногласия, день, проведённый вместе с Дараном Блэкстоуном, оказался одним из лучших за всё последнее время. Она хотела бы продолжить общение и дальше. Слушать мужчину, разгадывать его загадки. Но Даран прав. Сегодня слишком поздно. Замок уже накрыли ночные сумерки, постепенно заползая в каждый его уголок, в каждую комнату или башню. Часом спустя... Когда Аделина лежала в деревянной ванне, нежись в горячей воде, она вспомнила и совсем другое, что вылетело из головы. Грета, подойди сюда, позвала она служанку, которая в это время как раз меняла в соседней комнате постельное бельё. Вымыть вам голову, госпожа? засуетилась горничная, схватившись за кувшин, в котором заранее был разведён ароматный мыльный порошок. Погоди, махнула Аделина рукой. Скажи, а ты давно вернулась? Пару часов назад. Глупо улыбнулась Гретта. И как ты нашла своего брата? О да, Бриан был так счастлив меня видеть. Даже уговорил остаться, но я не могла не вернуться. Это он оплатил извозчика на обратную дорогу. Ты ведь хорошо выглядела, настоящая столичная красотка, подхватила Аделина. Видела, ты брала с собой синее платье, что я тебе отдала. Получилось привести его в порядок. Ты его надевала? Конечно, она ничего подобного не видела, просто пыталась раскусить девицу в действиях, которой стала подмечать подозрительные детали. Я и правда, взяла его, но по пути завезла к портнихе. Пришлось оставить платье в мастерской. У неё столько работы, просто ужас. Проклятье, неужели ошиблась? Не могла же незнакомая да лени портниха вдруг надеть платье, которое ей оставили на перешивку. Хорошая эта портниха. Как думаешь, стоит дать ей пару заказов? Мне скоро понадобится новая одежда. У меня почти нет летних платьев. Когда буду в следующий раз в Выруде, разузнаю специально для вас. Аделина вздохнула и склонила голову, решив не делать преждевременных выводов. А служанка принялась намыливать длинные волосы хозяйки.